Глава 9 Герой, посланный в далекие страны, видит врача, производящего опыты с магнетизмом. Его наложница начинает учиться у прелестной подруги иностранным языкам. Итак, когда гости перешептывались о том, что наряд Цаюнь нарушает этикет, из толпы неожиданно вышла жена Цзинь Вэнцина и твердо произнесла: Уважаемые господа, вы, несомненно, поражены, став свидетелями подобной картины поэтому я прошу разрешения сказать вам несколько слов. Как вам известно, Вэнь Цин уезжает за границу, и я должна была сопровождать его. К сожалению, у меня слабое здоровье, и я не могу ехать вместе с ним. Наложница, которую он сегодня вводит в дом, заменит меня. К супруге посла будут прикованы взоры всех иностранцев, и я решила, сообразуясь с обстоятельствами, временно уступить новобрачной свое положение знатной дамы. А когда мой муж, выполнив возложенное на него поручение возвратиться, ей, конечно, придется опять занять свое место. Какое ваше мнение, господа? Все единодушно выразили криками свое одобрение. Тотчас послали за музыкантами, чтобы принести жертвы предкам. Цзинь Венцин с женой встали впереди, а Юнь поодаль. Когда церемония окончилась, цаюнь поклонилась супругам, и гости повели ее в комнату новобрачной. Цзинь был так обрадован исходом дела, что в сердце у него распустились цветы, а мысли порхали словно лепестки. Вскоре он вышел из комнаты новобрачной и начал занимать гостей. Друзья наперебой подшучивали над ним и задавали ему вопросы, на которые ответить было труднее, чем найти танского монаха. Танский монах Сюан Цзан, Герой популярного фантастического романа У Чен Эня «Путешествие на запад. XVI век» отправившийся в Индию за буддийскими книгами. В пути его неоднократно похищают различные чудовища, и верным друзьям сюан Дзана каждый раз с большим трудом удается освободить его. Начался грандиозный пир. Гости хотели позвать девушек, но им пришлось отказаться от этой мысли, так как Цзиньвэн Вэньцин получил указ от самого Сына Неба и был облечен посольскими полномочиями. Цзинь Венцин пил вместе со всеми, пока глубокой ночью гости наконец не стали расходиться. Из приличия Цзинь направился в спальню жены, но обнаружил, что она закрыта на замок. Ему оставалось только пройти в комнату новобрачной, где он с удовольствием вспомнил старые времена. После долгого расставания были, конечно, и тесные объятия, но это ясно само собой, и рассказывать здесь не о чем. Как всегда, быстро прошел медовый месяц. Срок отпуска истекал. Цзинь Вэньцин простился с женой, взял с собой Цайюнь и уехал в Шанхай. В то время между Сучжоу и Шанхаем постоянного речного сообщения еще не было, как сейчас, когда по этому направлению беспрестанно курсируют пароходы различных компаний. Но поскольку Цзинь Вэн Цин был императорским сановником, начальник Шанхайской области послал за ним специальный служебный катер, который на следующее утро причалил к Шанхайской пристани. Цзинь приказал устроиться Юнь на берегу, а сам, оставшись на катере, принял участие в пиршестве, организованном в его честь областными и уездными чиновниками. Из временной резиденции императора принесли несколько столичных писем. Среди них были и обычные поздравления от родственников и друзей и рекомендательные письма от влиятельных особ. Кроме того, знаменитые ученые прислали ему прощальные стихи, написанные столь искусно, что Цзинь Вэньцин Цин не мог оторваться от них. Наконец он заметил письмо от Джуан Хуань Ина и поспешно вскрыл конверт, подумав, что у этого человека стоит поучиться стилю. «Вы спросите, почему Цзинь с таким уважением отнесся к имени Джуан Хуань Ина? В нашей книге Хуань Ин еще не появлялся, и придется рассказать о нем подробнее». Он был уроженцем провинции Гуандун, происходил из семьи мелкого чиновника, однако ученость его могла загрузить пять телег, а литературные познания засыпать три ущелья. Три ущелья, сан знаменитое место в среднем течении ян -Зы. Кроме того, он глубоко проник в западные науки, несколько раз ездил за границу и за успехи в дипломатических переговорах был произведен в помощнике министра. Слава Джоан Хуань Ини гремела, и вскоре он должен был отправиться посланником в Америку, Японию и Бельгию. Но когда Цзинь вскрыл конверт, он с удивлением обнаружил там не серьезное рассудительное письмо, а длинное стихотворение. «Ты, грамоту приняв от государя, на запад уплывешь за океан. Держа в руках небесное послание, на севере объездишь много стран. От полюса до полюса весь мир — Великий Юй мечтал познать когда-то. Юй, мифический император, по преданию избавил Китай от потопа. Известно всем, что в древности Кунши направлен был послом в страну бурятов. Знаменами китайскими украсишь ты в западной стране посольский дом. Святой земли посланник Черно-Кудрый, к тебе придут с почтением на прием. Святая земля одно из поэтических наименований Китая. «Когда ж, познав нам неизвестный мир, ты возвратишься под родную крышу, всем, состоявшим в свите во дворце, расскажешь то, что видел там и слышал. Несется тебе большая слава, ты занимаешь столь высокий пост, но дома у себя и на чужбине ты чист и мудр и в обхождении прост. Ты образы животных неземных — все начертал по рангам до Тюнсюя и с молоду прослыл ученым мужем, приняв в награду леопардов хвост. Тюнсюй — мифическое животное с телом лошади, передними ногами оленя и задними ногами зайца. Плывешь, посол на корабле дракона, столь многих удостоенный наград. Встречать тебя выходят иностранцы из скрытых черепицею палат. Здесь, на чужбине, ты один вершишь, Законы власть большого государства, Встречающие на твое величие, Как на величие всей страны глядят. Ты на тему о ветке бамбука Песню сложишь в стране незнакомой. Там, где племя Чиле обитает, Ветром травы к земле прибиты. Чиле — одно из древних тюркских племен, Жившее к западу от Китая. Здесь символизирует европейцев. Словно красное ожерелье расцвели цветы возле дома, а кругом возвышаются крыши черепицей лазурной укрыты. В правой части небесного пруда необычные плещутся рыбы, конь священный налево мчится, от скалы заснеженной глыбы. Ты опишешь страну иноземцев, верю воле твоей и уму. А когда этот труд свой закончишь, дай достойное имя Ему. Небесный пруд. Мифический пруд к северу от Китая. По преданию, в нем водились золотые, унизанные жемчугом рыбы с семью головами. Заснеженная глыба. Древнее китайское название Тяньшаня. Шапку посланника, феникса пруд, ты у меня отобрал. Я ж не в обиде, смиренно терплю этот великий урон. Если сокровища мыслей своих выплеснешь ты до конца, Помощь и силу тогда обретет наш императорский трон. Пруд Феникса. Наименование особой шапки, которую в древности вручали послам. Две высочайших печати тебе сразу вручил государь. Шелком расшитую карту земли взял на хранение ты. Оды твои высоко вознесет самый ученый поэт. Путь, по которому к славе идешь, густо усыплют цветы. «Две высочайших печати», то есть послал сразу в две страны. «Ты во дворце самым первым слывешь из государевых слуг, гордость своей благородной семьи, предков достойнейший внук». Прочитав стихи, Цзинь Венцин в восторге хлопнул рукой по столу. «Да, Джуан Хуань Ин не зря носит имя ученого. Нам же остается только умереть со стыда». Затем он собрал все письма, передал их слуге и велел сопровождать себя на берег. Сев в просторную карету, он отправился во временную резиденцию императора, по пути навестив всех чиновников и двух консулов, немецкого и русского. Был уже полдень, когда он прибыл на место. В резиденции давно собрались советники, переводчики, сопровождающие, которые хотели попасть на прием к Цзиньваньцину. Они подали свои визитные карточки слуге, и тот вскоре явился с ответом. В кабинет приглашаются только господа Куан Чао Фэн и Дай Босяо для обсуждения служебных дел. Остальных просят прийти завтра. Услышав это, чиновники встали и разошлись. А Куан и Дай отправились вслед за слугой. Цзинь Вэньцин ждал в гостиной. Завидев старых знакомых, он приветствовал их возгласом: "Вы, вероятно, устали за эти дни, друзья. Переодевайтесь скорее, и мы с вами потолкуем." Куан и Дай поклонились. «Мы только выполняли свои обязанности», — сказал Куан Чао Фэн, когда Афу и другие слуги помогли ему переменить одежду. «Зря вы беспокоитесь о нас». Хозяин и гости уселись. Цзинь Вэньцин спросил, как обстоит дело с пароходом. «Я как раз хотел сказать вам, что поскольку мы едем сначала в Германию, удобнее всего сесть на немецкий пароход», — промолвил Куан Чао Фэн. «Недели две назад германский консул предлагал воспользоваться этой возможностью», «22 числа из Шанхая отходит немецкий пароход «Саксония». Это огромное судно. Капитана зовут Якоб, я уже знаком с ним». «Посоветовавшись с господином Куаном, я заказал для вас каюту первого класса», — вставил Дайбасяо. «Советник Куан и переводчики поедут во втором классе, остальные сопровождающие практиканты — в третьем». «Я слышал, что на иностранных кораблях очень просторно», — сказал Дзинь Вэньцин. Даже каюты второго класса там значительно больше, чем салоны у нашей коммерческой пароходной компании. Зачем же мне ехать в первом классе?» «Посланник — представитель целой страны», — возразил Куан Чао Фэн. «От того, как он держится, зависит авторитет государства. Все наши бывшие посланники в Германии и России ездили в первом классе, я проверил это по старым архивам. Нельзя ради мелкой экономии унижать достоинство страны». Тут Босяо приблизился к Дзиню и прошептал ему на ухо. Имейте в виду, что сопровождающие едут третьим классом, хотя в отчете я поставил второй. Благодаря этому господин может и повеселиться в волю, и респектабельность сохранить. Цзинь Вэнцин кивнул. А вот донесение сроки отъезда, проговорил Куан Чаофэн, засунув руку в голенище сапога и вытащив оттуда бумагу. Оно уже переписано начисто. Вам остается только просмотреть, поставить дату, и можно отсылать». Посланник взглянул на бумагу и помялся в нерешительности. «Пароход отправляется 22-го. Это день... Об этом не беспокойтесь», — подхватил Дайбосяо. «Выезжая на 100-200 ли, я и то выбираю счастливый день. Вы же отправляетесь в далекое путешествие, от которого зависит судьба Отечества. Разве я посмел бы пренебречь этим?» Дату отъезда выбрал самый искусный геомант во всем департаменте, и она как раз совпала с днем отплытия корабля. Само счастье сопутствует вам ваше превосходительство. Ну раз тут действовал геомант, можно не волноваться. Назначенный им день непременно будет удачным. В последующие несколько дней Цзинь Венцин был занят неизбежными в таких случаях прощальными визитами. Только к полудню 22 числа сборы были наконец закончены, и Цзинь со своими спутниками поднялся на борт корабля «Саксония». Русские и немецкие военные суда, которые стояли на рейде, приветствовали медленно выходящий из порта корабль поднятыми флагами и пушечными выстрелами. На протяжении всего пути море было спокойным. Пароход шел по обычному курсу «Азия-Европа». Цаюнь в первый раз путешествовала по морю, и хотя качки не было, она чувствовала себя неважно и целыми днями лежала в каюте. Цзинь Вэн нечего было делать. Он часто приглашал к себе Куан Чаофэна поболтать, а иногда и сам ходил к нему. В шумном Гонконге, Сингапуре, портах Цейлона повсюду Цзинь Вэн встречался с местными консулами, учеными, коммерсантами. Цаюнь тоже часто сходила на берег развлечься, Видела множество новых вещей, слышала массу удивительных разговоров и потому не ощущала скуки. Так незаметно они миновали Аден, проплыли Красное море и приблизились к Суэцкому каналу. Однажды после обеда Цаюнь снова немного прилегла, а Цзинь Вэньцин с тремя слугами отправился на поиски Куан Чао Еще издалека он услышал в салоне шум. Не понимая, в чем дело, Цзинь послал одного из слуг вперед, чтобы тот все разузнал. Через мгновение до него донесся голос другого слуги Афу. Идите скорее смотреть, как иностранец фокусы показывает. Посланник подошел к дверям салона, заглянул внутрь и увидел трех китайцев, сидящих в ряд с опущенными головами и закрытыми глазами. Перед ними стоял бородатый иностранец средних лет. Со всех сторон эту группу окружали люди. Шеи их были вытянуты, на лицах застыло изумленное выражение. Куан Чао Фэн с двумя переводчиками также были в этой толпе. Заметив Дзинь Вэн Цина, они подозвали его. «Вы пришли как нельзя кстати!» — воскликнул Куан Чао Фэн. «Посмотрите на необыкновенное искусство господина Бешкова!» Дзинь Вэн Цин ничего не мог понять. Иностранец быстро подошел к нему, пожал ему руку и, оглянувшись на Куан Чао Фэна и обоих переводчиков, спросил. Это его превосходительство Дзинь, который едет послом в мою страну. Услышав, что иностранец говорит по-китайски, Дзинь Венцин ответил сам. Ну зачем вы так величаете меня? Я действительно Дзинь? К сожалению, не имею чести знать вашу фамилию и имя. Этого господина зовут Бешков, ответил переводчик Хуан. Он знаменитый русский ученый и художник, прекрасно знает медицину и обладает волшебной силой, с помощью которой командует чужими душами. Стоит ему применить свое мастерство к любому человеку, как тот во всех движениях начинает подчиняться его приказу, а когда проснется, ничего не помнит. Вчера господин Бешков рассказывал нам об этом, а сегодня проводит опыты. Он указал на трех китайцев, сидящих на стульях. «Видите, ваше превосходительство, как крепко спят эти слуги!» Цзинь Венцин не мог скрыть удивление. «Волшебная сила тут ни при чем», — засмеялся Бешков. «У нас на Западе это явление называют гипнотизмом. Оно открыто итальянцами и является всего лишь продолжением науки об электричестве и психологии. Ничего удивительного здесь нет. Взгляните, господин, сейчас эти люди подымут левую руку». С этими словами он устремил взгляд на трех сидящих китайцев и сделался похожим на буддийского монаха, читающего заклинание. «Поднимите левую руку!» — сказал он вдруг громко. Все трое высоко подняли руки, словно их потянули за ниточку. «Теперь я заставлю их поднять правую!» — обратился иностранец к Венцину. Он отдал приказ, и у слуг оказались подняты обе руки. В салоне поднялся гром рукоплесканий и криков одобрения. Цзинь Венцин, Куан Чао Фэн, переводчики, сопровождающие другие, чуть не разинули рты. Бешков быстро сделал знак всем присутствующим, прося не шуметь. «Господа», — сказал он, — «смотрите, сейчас эти люди задерут головы, высунут языки и будут аплодировать моему искусству». Он отдал приказ, и китайцы стали хлопать в ладоши точь в точь, как сказал Бешков. Все рассмеялись. «Вы говорили, что можете заставить любого человека рассказать о своих тайнах», сказал Куан Чао Фэн. «Не устроите ли вы такой опыт?» «Нет ничего легче», — ответил Бешков. «Но только это не совсем благородно. Лучше не пробовать». Все стали умолять его провести опыт. «В самом деле», — обратился Цзинь Цин к гипнотизеру, «почему бы вам не выбрать кого-нибудь из присутствующих?» «Ну, раз меня просит господин посланник, я готов произвести опыт вон на том старике», — согласился Бешков. Он взял за руку одного из сидящих, пожилого слугу лет пятидесяти, и посадил его поодаль. Усыпив старика, он сделал ему внушение. Некоторое время слуга молчал, а потом вдруг опустил голову и начал что-то бормотать. Сначала его слова было трудно разобрать, но потом все услышали следующее... Увидел я наложницу посланника, и даже сердце заболело. Люди говорят, она красивая, разве моя барышня Сюэ была некрасивой? Помнил я о своем положении, вот и не смелся грешить с ней. А барышня Сюэ мне и говорит, даже императрица У. Цзэ Тянь благоволила к своим придворным, и они не отказывались от ее любви, потому только что стояли ниже ее. Говорят, многие готовы были пойти на плаху, лишь бы доставить своей госпоже удовольствие. А ты, Чурбан, трусишь. Тогда я согласился. Сейчас вспоминаю, так лучше этих дней и не было». Речь старика становилась все более неприличной. Боясь, что у Цзиньвэнцина могут родиться нежелательные аналогии, Бешков поспешно прекратил опыт. Однако посланник не обратил на слова слуги особого внимания. Не знал я, что этот старик такой бабник, сказал он со смехом Куан Чаофэну. Воистину, не говори, что любовь не касается пожилых. Персиковый цвет молодого женского личика волнует и старое сердце. Все засмеялись вместе с ним. Дзинь Венцин крикнул Афу, чтобы тот набил ему трубку, однако мальчик слуга доложил. Он ушел, пока этот старик разговаривал во сне. Дзинь промолчал. Тем временем Бешков прекратил свои эксперименты над китайцами. Они очнулись и стали тереть глаза, как будто только что пробудились от сна. Все стали спрашивать их, что они чувствовали, но они абсолютно ничего не помнили. «С помощью этого искусства можно заставить людей обменяться душами», сказал Бешков. «Но сейчас они устали. В другой раз попробуем». Не успел он произнести эти слова, как по глазам Вэньцина резанул какой-то блеск, исходивший из западного угла салона. Он внимательно вгляделся и увидел возле дверей европейскую девушку лет двадцати с небольшим, в черной юбке, соломенной шляпе и роговых очках. Хотя девушка была одета очень просто, но белое лицо, золотистые волосы, длинные брови, тонкая талия, синие глаза и ярко-красные губы — Производили неповторимое впечатление и делали ее очаровательной. Она настолько понравилась Дзинь Венцину, что чуть не похитила его душу. Сам того не замечая, он оторопело смотрел на девушку: почему бы не попросить господина Бешкова повторить свой опыт на ней? Это было бы интересно, подумал он, однако прямо заговорить об этом не решился. После долгих раздумий Дзинь наконец изобрел план. «Ваше искусство, конечно, поразительно», — обратился он к Бешкову. «Но все-таки вы не смогли избавить меня от некоторых сомнений. Откуда мы знаем, что эти три китайца не подкуплены вами?» По лицу Бешкова скользнуло выражение досады. «Я вовсе не хочу сказать, что не верю вам», — продолжал Вэньцин. «Мне просто хотелось просить вас повторить опыт». И, кивнув в сторону иностранки, добавил... Если вы сумеете проявить свое искусство вон на той девушке, моему уважению не будет границ. Куан Чаофэн и оба переводчика поддержали Дзинь Вэньцина. В этом нет ничего трудного, кмуро сказал Бешков. Хотите я прикажу девушке, чтобы она поднесла вам с того столика вазу с фруктами. Итак, согласие было вырвано у Бешкова с помощью всего лишь одной фразы Дзинь Ванцина. Надо сказать, что у европейцев характеры открытые и очень самолюбивые. Они больше всего не выносят, когда кто-нибудь подозревает их во лжи и успокаиваются, только доказав свою правоту. Об остальном же они не думают. Задетый за живое словами Дзыня, Бешков даже не поинтересовался, кто эта девушка, и тотчас применил к ней свое искусство. Его приемы действовали безошибочно. Через мгновение лицо девушки приняло покорное выражение. Грациозной походкой она подошла к столу, который находился в углу салона, вытянула свои точеные руки, взяла блюдо с великолепными грушами и корнями лотоса, медленно приблизилась к цзинь Вэньцину и поставила блюдо перед ним на столик. При этом она искоса посмотрела на посланника взглядом, способным повергать города. Цзинь необыкновенно обрадовался. Даже во дворце, когда он услышал, что с блеском выдержал экзамены, Он не испытал и десятой доли того блаженства. Но Бешков, производивший опыт, вдруг страшно испугался и стал похож на преступника, которого приговорили к смертной казни и волокутное шафот. Торопливо сорвав с головы цилиндр, он поклонился пассажирам и сказал сначала по-немецки, а потом по-китайски, «Господа, умоляю вас, когда эта девушка проснется, ни в коем случае не говорите ей о происшедшем». Все обещали молчать. Услышав шум голосов, капитан корабля Якоб также заглянул в салон. Бешков повторил тоже и ему. Якоб с улыбкой согласился. Только тогда Бешков успокоился, осторожно отвел девушку в каюту и там снял с нее свои чары. Увидев волнение Бешкова, Цзинь, Вэнцин и другие пассажиры растерялись и стали спрашивать его, что случилось. Эта девушка знаменитый человек в России прерывающимся голосом заговорил гипнотизер. «Она очень образована, знает десяток с лишним языков, и я не должен был проводить над нею опыты». «А вам известно ее имя?» — осведомился Куан Чаофен. «Знаю только, что ее зовут Сашей». «Она умеет говорить по-китайски?» — спросил Цзинь Вэньцин. «Я слышал, что она умеет писать стихи по-китайски, а не только говорить», — воскликнул Бешков. Цзинь Венцин обрадовался еще больше. Ошеломленный красотой девушки, он жалел только об одном, что не имеет возможности с ней сблизиться. Теперь открывался великолепный путь. Она умеет говорить на его родном языке. «Мне хочется поделиться с вами одной мечтой», обратился он к гипнотизеру, «но я не смею этого сделать». «Не стесняйтесь, господин Цзинь, говорите откровенно». «Моя жена, — начал Дзин давно мечтает овладеть западными языками. До сих пор ей это не удавалось, так как не было подходящей учительницы. Судя по вашим словам, госпожа Саша — великолепная лингвистка и к тому же говорит по-китайски. Более подходящий случай трудно себе представить. Сейчас нам делать решительно нечего, и поучиться было бы весьма кстати, поскольку госпожа Саша — ваша соотечественница», Я надеюсь, что вы согласитесь помочь мне в этом деле. «Раз вы просите меня», — подумав, ответил Бешков, — «я приложу все силы». Но только характер у этой девушки довольно странный. Нужно сначала поговорить с ней». Куан Чао Фэн с переводчиками поддержали просьбу Дзинь Вэн Цина. Вскоре все разошлись. Дзинь Венцин вернулся к себе в каюту и рассказал Цай Юнь об удивительных опытах русского гипнотизера. Что тут странного, презрительно хмыкнула Цай Юнь. Эти китайцы наверняка его сообщники. Он обманывает народ, точь-в-точь точь, как наши суджовские фокусники. Тогда Дзинь Вэньцин рассказал ей об иностранке. «Ее я сам выбрал, прибавил он. Неужели и она с ним заодно? На этот раз Цай Юнь не смогла скрыть изумления. Цзинь передал ей разговор с Бешковым, и Цай Юнь очень обрадовалась ведь она давно лелеяла мысль изучить иностранные языки и несколько раз делилась ею с Цзинь Вэньцином. В тот вечер больше никаких событий не произошло. Поднявшись на следующее утро, Цзинь Вэньцин Цин узнал, что Куан Чао Фэн уже ждет его в столовой. Когда они увиделись, Цзинь спросил, «Как вчерашнее дело?» «Все в порядке», — ответил Куан. «Вчера после вашего ухода он беседовал с барышней, наговорил ей кучу комплиментов а потом передал ваше предложение. Она сначала не хотела соглашаться, но господин Бешков уговаривал ее так настойчиво, что она сдалась. По счастливому стечению обстоятельств она тоже едет сначала в Германию. Наверное, пробудет там один-два месяца, а потом в Россию. Это полностью совпадает с нашим маршрутом, и мы сможем чаще пользоваться ее консультациями. Но за обучение госпожи она требует в месяц 80 марок. «Восемьдесят марок?» — воскликнул Цзинь Вэньцин. «Это же сущая безделица. Занятие начнем сегодня?» «Можно», — ответил Куан Чао Фэн. «Она уже ждет?» «Тогда Цай Юнь сейчас встанет, а ты пойди и предупреди учительницу», — сказал Цзинь. Куан Чао Фэн кивнул головой и ушел. Цзинь Вэньцин вернулся в спальню. Цай Юнь, слышавшая весь его разговор с Куан Чао Фэном, быстро причесывалась. Цзинь послал с ней Афу, а сам пошел на палубу второго класса поболтать с Куан афеном. Умышленно остановившись напротив каюты Саши, посланник время от времени украдкой посматривал на дверь. Раз увидевшись, молодые женщины очень быстро сблизились. Саша решила сначала учить сою немецкому языку, а потом и русскому, чтобы можно было общаться и в Германии, и в России. С тех пор каждый день Саша приходила на рассвете, а уходила с закатом. Цаюнь оказалась очень способной. Через каких-нибудь 10 дней она уже могла понимать многое из того, что ей говорят. Молодая учительница от души радовалась ее успехам. Однажды, когда Саксония находилась в Средиземном море и приближалась к Италии, Цзинь-Вэнцин с Цаюнь поднялись еще до рассвета и сели у иллюминатора. Вдали смутно виднелась земля, над которой клубились облака. Среди зелени окаймлявшие острова стояли высокие дома. Суровый величественный пейзаж будоражил душу и закалял характер. Посланник с наложницей без устали любовались этим зрелищем, как вдруг кто-то ворвался к ним в каюту, схватил одной рукой дзинь Венцина, а другой цаюнь и пронзительно закричал: Ну, теперь держите ответ, попробуйте только солгать. Я вас знаю, но моя пуля может вас и не узнать. Цзинь и цаюнь вскинули головы и остолбенели от ужаса. Воистину, к волшебнику в руки попала однажды юная дева. Взметнулись на сотни сажен волны девичьего гнева. Кто хочет знать, что случилось дальше, пусть прочитает следующую главу.